В роли п е р в о о т к р ы в а т е л я автомобильное сообщение откроется недели через три, а пока нет переправ ни через Брахмапутру, ни через реку н я н ч у да и трассы еще не везде проложена. С вытянувшимся лицом смотрю на карту, по которой меня знакомит с обстановкой на строительстве автодороги Лхаса-Шигадзы. По ней я намеревался ехать на юг Тибета. Всего триста тридцать километров в Европе этот отрезок пути не посчитали бы за расстояние. Но я нахожусь среди нагромождения обледенелых хребтов, которые именуются Тибетом. Здесь не то, что километру человеческому шагу и н а и ц е н а Вглядываюсь в каждый изгиб сдвоенные линии, которые на карте обозначена дорога. Она упирается в голубую полосу. Это Брахмапутра. На другом берегу реки трасса продолжается п р н к т и р о м Помню в первые дни путешествия в Тибет, когда землетрясение на целую неделю закрыло дорогу через Эрланшань, я горячился, спорил, предлагал двигаться к перевалу хоть пешком. С тех пор позади осталось не одна тысяча километров горных дорог, о недостаточно охладили мой пыл. И на пунктир за Брахмапутрой я смотрю вполне трезво. Как же все-таки быть? Долго ждать нельзя. Уже октябрь, и мои сопровождающие беспокоятся об обратном пути в Пекин. Скоро на перевалах начнутся снежные бураны. Неужели так и не удастся побывать на юге Тибета, в долине Брахмапутры, посмотреть его второй по величине город Шигадзе, резиденцию п а н Ченламы? После долгих споров решаем доехать по готовому участку шоссе хотя бы до Брахмапутры, а там видно будет. Великая река Азии, которая в своем верховье носит имя ц а н г п о течет по Тибету с з а п а д у на восток более тысячи километров. Река к и ч у на которой стоит Лхаса, впадает в нее слева. Выше. По течению города ш и г а д з е она принимает правый приток реку н я н ч у Берега Брахмапутры и этих ее притоков главные земледельческие районы Тибета. Здесь вдоль речных долин живет большая часть населения высокогорного края, расположены его крупные города. Сборы мои короткие. Два с лишним месяца походной жизни превратили меня в кочевника, отучили брать с собой л и ш н е е и забывать нужные. Каждая из необходимых в дороге вещей обрела свое постоянное место. Сразу же зал хасы поражает необычный вид дороги. С обеих сторон е е белеют аккуратно выложенные из камней полоски. Через каждые двести метров то справа, то слева показываются башенки из необожженного кирпича, это жертвенники, какие часто видишь на крышах тибетских домов. Над башенками поднимаются синие струйки дыма, кто-то заботливо заполнил их хвоей для молитвенных воскурений. Стены окрестных монастырей сияют белизной, и х т о что заново покрасили, подновили охрой карнизы. Ломаю голову над тем, в честь чего весь этот парад, может быть, приближается какой-нибудь религиозный праздник, но причина оказывается иной. Накануне. По этой самой дороге проезжал да лай лама. Встречные монахи, наверное, принимают мой газ шестьдесят девять за его искорт, уж очень усердно не кланяются.